Некоторые предлоги – близ, вместо, вопреки, кроме – не выступают в качестве наречия. Утратили отношение к наречию. И точно так же не выступает в качестве наречия предлог вне. Простые с точки зрения структуры среди предлогов выделяются. Простые, сложные, составные и сложно-составные. Простые, то есть состоят из одного слова – путём, мимо, среди. Сложные, парные – из-за, из-под. По-над – составные. По существу они являются в основном предложенно-поддержным сочетанием. В деле, части, в-отдельно, по-части – «по» отдельно, в отношении «б» отдельно. Сложно-составные – это предлоги, которые состоят из сочетания имени существительного, наречия или деепричастия с последующим предлогом. По пути «к» в отличии от «наравне с», «впредь», «до», «глядя по», «несмотря на». Страница 403, параграф 193. Значение предлогов. по значением предлога понимаются те абстрактные, грамматические отношения, которые они выражают в сочетании с косвенными падежами существительного. Предлоги служат формальными показателями синтаксических связи слов друг с другом, например, думать о будущем, сладкий до приторности. Предлоги употребляются с определённым падежом, находятся в связи с той или иной падежной формой. Сочетание падежной формы с предлогом благодаря, цитата начинается, благодаря вносимому в него предлогом значению развивает, дополняет, усиливает то значение, которое принадлежало самой падежной форме. Это Шахматов. Смотри синтаксис русского языка, страница 504-я. Предлоги могут употребляться с одним или с двумя-тремя падежными существительными. Это страница 404. Предлоги, употребляющиеся с одним падежом, с родительным. Без, до, из, от, у, для, ради. Сдательным. свинительным – «про», «через», «сквозь». С творительным – «над», «перед», С предложным – «при». Предлоги, употребляющиеся с двумя падежами. С винительным и предложным – «в», «на», «о». С родительным и творительным – «между». свинительным и творительным за под предлоги употребляющиеся с тремя падежами. Свинительным, дательным, предложным по предлог. С родительным, винительным и творительным предлог с. Несмотря на высокую степень Грамматикализации сохраняется в плане стилистическом некоторое ограничение в употреблении предлога «благодаря». Например, не рекомендуется употреблять этот предлог в таком тексте «благодаря смерти отца» и так называемых новых предлогов по линии в деле. Предлоги выражают Разнообразнейшие отношения и связи, существующие в реальной действительности. Укажем некоторые основные отношения, выражаемые предлогами. Страница 405. Пространственные отношения. Выражается с помощью предлогов. В, из, из-за, к, на, над, Из-под, по-над, по-над берегом, по-за, по-за домом, до, у, перед, через, вокруг, мимо, между, около, поперёк, возле, близ, вне, внутри, поверх, позади. «Впереди», «среди», «сквозь», «против», «напротив». Предлог «до» как синоним предлога «к» диалектного характера. Употребитель конструкции типа «идти до дому». Временные отношения передаются предлогом «до», «в», «через». по, по два часа, накануне, в течение, в ходе, во время. причинные отношение, предлоги от, от стыда, ради, с, со зла, за, из-за, из-за упрямства, в силу, по случаю, благодаря, вследствие, вместе, по причине. Целевые отношения передаются предлогами в «сказать в шутку» по, на, прийти, на тренировку, к, стихи, к случаю, для, за. Предлоги «за» и «по» в этом значении синонимичны. Их различают стилистически. «За» характерен для литературной речи. По – погребы для народно-разговорной. Объектные отношения выражают предлоги «о», «про», «относительно». Предлог «по» в этой функции встречается только в определённых сочетаниях – «скучать по сыну», «устаревшим по сыне», «по сестре», «по матери», «по дому». В южно-русских диалекте встречается употребление предлога «за» с объектным значением вместо «о» или «по». «Скучаю за тобой». Предлоги «за», «по», «под», «из», «от», «в» совмещают причинное пространственное и временные значения. Предлог «через», выражая пространственные и временные отношения, просторечий встречается при выражении причинных отношений. «Через тебя я стал человеком». Другие предлоги «для» и «по» совмещают причинное значение so značenjimi celye.